Глава 22. Движение перебежками в понимании птаха выглядело так: минуту сидим, смотрим и слушаем, после чего получаем команду и очень быстро бежим. По очереди, сперва наша с Малым пара, потом спецназвец Симоновой. Пока они бежали, мы прикрывали все возможные сектора, откуда по ним могли вести огонь. Когда мы наступала их очередь водить стволами на 360°. Градусов. В итоге напрягались мы сильно, а передвигались медленно. За полчаса прошли в лучшем случае метров триста из нужного нам полукилометра. А вскоре и вовсе основательно так замедлились. Из-за особенностей местности и возросшего количества отрядов врага. Тут надо отдельно сказать про город Рилан. Больше всего он походил на Дивон, первый мишеский город, в котором я побывал. То есть в большей степени классический средневековый город. а не эклектичное смешение стилей, как в том же Криспи и Эмиле. Как помнится говорил консул, Порт-Релан являлся приоритетной целью для аквелонцев, и отбомбились они тут знатно. Ничего не уцелело. А потом за 200 лет вырос полностью новый город, уже под текущие реалии. Узкие улочки, не везде даже мощенные камнем, плотно стоящие дома, высотой не превышающие трех этажей, кованые или каменные заборы. Крайне редко встречались небольшие пустыри, свидетельствующие о том, что когда-то тут стояло крупное строение. То есть местность для скрытого передвижения не слишком годная. Одно хорошо, людей почти не было. А те немногие мирные горожане, что выглядывали из-за окон и заборов, завидев наш отряд, тут же прятались. Не желали они встревать в городские разборки, в которых, как известно, голову можно потерять по одному лишь щелчку пальцев. Но и боевые действия тут не шли. Отряды ордена просто прошли эту территорию и сейчас все кучковались под стенами резиденции Гениса, что давало нам возможность двигаться, не вступая в бой и не привлекая к себе внимания. Вскоре, однако, мы дошли до первых врагов. Небольшой отряд противника занимал пятачок перекрёстка двух улиц и никуда спешить не собирался. Человек 20 с удобствами расположились за небольшими рогатками. и полностью контролировали дальнейший путь. Обойти их не было никакой возможности. Старая карта, которую мне выдал консул, давала лишь общее представление о том, где мы находимся и куда нам идти. Однако, стоило начать обходные манёвры, мы рисковали попросту заблудиться в этой хаотичной застройке. За перекрёстком начинался какой-никакой оперативный простор, да и резиденция Гениса уже была видна. В общем, формально Город считай заканчивался. Начинались портовые склады или что-то в этом роде. По сути, деревянные и каменные сараи, вытянутые как бараки. И два десятка орденцев мешали нам туда пройти. В том, что солдаты принадлежали именно ордену, а не дружине Гениса или городской страже, мы ошибиться не могли. Стандартно вооружённые и экипированные гвардейцы, те самые железнокожие в сюрко поверх брони, И парочка инквизиторов с выбритыми головами как бы намекали. «Работаем!» — коротко озвучил решение Птах. «Я согласно кивнул. Оружие для городского боя у нас подходящее. Все снабжено глушительными. Да и эффект неожиданности на нашей стороне. Орденские гвардейцы же службу несли из рук вон плохо. Просто охраняли перекресток». Причём основной их задачей, как я понимал, было не дать беглецам выбраться из порта, а не наоборот. 4 ствола с автоматическим режимом огня на дистанции около 50 м не оставили противнику никакого шанса. Скорее резня, чем бой. Распределив цели, мы покончили с ними раньше, чем они сообразили, откуда их вообще убивают. Ни один не ушёл. Способностями я во время этого столкновения не пользовался. Берег для по-настоящему нештатных ситуаций. Ну и без того все закончилось быстро. Я дал только четыре коротких очереди, когда услышал контроль от птаха. И стал водить стволом, выискивая малейшее движение, в то время как малой с напарником добивали выживших. За перекрестком, как я уже говорил, почти сразу начиналась складская зона, которая заканчивалась почти у самого берега, у пристани. Там на реде стояли небольшие суда, похожие на рыболовные и торговые. Во всяком случае, боевых кораблей я не заметил, хотя и не особо в них разбирался. Но нам нужно было двигаться левее, туда, где среди прочих строений возвышалась небольшая крепость, тоже на водял, в смысле, построенная уже после падения, но с использованием материалов довоенной эпохи. Со всех сторон эта цитадель была обложена противником. По самым скромным расчетам, силы Ордена насчитывали не менее трех сотен человек. А у Мелинды сколько она говорила защитников осталось? Два десятка? В тылу вражеского войска мы нашли небольшой закуток за одним из складов, с крыши которого отлично просматривались подступы к замку. Там-то я и заметил, что силы противника представлены не только людьми. Среди привычного мне вида орденских бойцов я разглядел несколько отрядов тех, кого людьми язык не поворачивался назвать. Держались они в тылу и представляли из себя лысых верзил двух с половиной метров ростом, с серой, словно бы покрытой пеплом кожей. Лица были скорее человеческими, но глаза, горевшие тусклым багровым светом, точно не могли принадлежать людям. С броней у них все было грустно. Что-то вроде боевых юбок, нашитых и на коже, и металлическими пластинами, да перекрещивающиеся на груди ремни. Открытая кожа обильно покрыта красноватыми татуировками. А вот оружием они явно не коспели икона на варвара. Вооружены серакожие были винтовками, длинными такими берданами, метра по 2, и массивными, что их можно было как дубинки использовать. К стволу у многих были приделаны монструозного вида штыки. Но технология при этом была примерно уровня, не знаю, нашего Петра Первого. Дульное заряжание, полка с порохом, кремниевый или типа того замок. Я видел, как они их используют. Стреляют, тут же быстро чистят шомполом ствол от нагара и забивают новую пулю с отдельным пороховым зарядом. Довольно снаровисто, что выдавала большую практику. Били эти фузеи дальше, чем арбалеты, из-за чего все отряды великанов находились в задних рядах осаждающей зама кармии. И довольно метко. На наших глазах слаженный залп из десяти ружей снёс двоих защитников крепости, неосторожно высунувшихся за зубцы, чтобы выстрелить во врагов из арбалетов. Ты что-то понимаешь? спросил малый. Пацаны-то явно не местные. Мутанты какие-нибудь? Одичавшие потомки мишесцев? Очень сомневаюсь, отозвался я. Это вообще похоже другой вид. Консул, дай справку по существам с серой кожей, на которых я сейчас смотрю. В базе данных нет сведений о данных биологических видах. Ответить ИИ решил текстом, видимо, чтобы не палиться. Предположительно, это представители иномирян. А не слишком много тут инопланетян в последнее время, буркнул я и пояснил для команды. Гости из других измерений. Спецназовцы молча приняли информацию, никак своего отношения к ней не выразив. А вот Симонова закатила глаза. Мол, как я, серьёзная женщина, личный помощник одного из богатейших людей страны, Дошла до жизни такой, что сижу на крыше средневекового склада и получаю вот такие вот объяснения. Я подмигнул ей в ответ. Самого периодически посещали такие мысли, но большую часть времени я уже ничему не удивлялся. Сиракозские великаны с ружьями XVIII века, а кровь у них какого цвета? Нам бы поближе подобраться. Закончив с разведкой, мы спустились на землю и устроили небольшое совещание. На котором птах тут же начал чертить веточкой по земле схему. Метров на 100 хотя бы. Вот этот склад неплох. У него два этажа, наверху есть окна. Контора, наверное, какая-то была. Оттуда мы уверено накроем подступы к крепости. Нам не нужно всех убить, только людей вывести. Напомнил ему я. Не переоценивай огнестрел, покачал головой молодой. Как только мы начнём стрельбу, вся эта толпа ломонётся в стороны, и всех мы при любом раскладе не завалим. Максимум процентов 20. Остальные залягут, кто-то струсит, кто-то стрелять в ответ начнёт. Но нам это и надо. В саму крепость лезть смысла нет. Пусть лучше Миранда твоя выходит. Милинда, Поправил я его на автомате. Ой, не душнись, Сет. Суть ты понял. Птах верно говорит. Тот склад лучшая огневая точка на местности. Слишком уж близко. Зато стрелять можно прицельно, и своих не зацепим. Под своими малой понимал людей Генри Сарелана. Так и решили. Держась за складами, мы не торопясь добрались до нужного нам здания. Первым в него скользнул Птах, уходя сразу налево. Симонова держась в 3 м за его спиной, следом. Малой вошёл с поворотом направо, а когда последним вошёл я, произошла небольшая стычка. Откуда-то из тёмного угла в ноги Нади прыгнула какая-то тварь. В помещении было довольно сумрачно, так что я даже разглядеть её не успел толком. Отметил только, что ростом она была с крупного пса. Девушка не растерялась, Короткая очередь, и зверь скуля падает на земляной пол, а Симонова шипит и зажимает рану на бедре рукой. Малой и птах синхронно поворачиваются, а на лестнице, ведущей на второй этаж, появляется фигура серокожего гиганта. Вблизи он выглядит еще крупнее, почти цепляет головой не слишком высокий потолок. В руках у него ружье, которое он наводит на надежду, а я вижу только его. Время растягивается, детали становятся очень выраженными. Я отчетливо вижу горящие багровые глаза, толстый палец медленно тянущий спусковую скобу до потопного оружия. Замечаю, что противник наш женщина. Её обнажённые груди на мускулистом торсе кажутся чем-то чужеродным. И всаживаю в неё длинную очередь. Ствол, когда я вошёл в помещение, держался на уровне груди. И поднимать его вверх я начал уже нажав на спуск. Инопланетян, что буквально перечёркивает полтора десятка попаданий. Она падает назад, так и не успев выстрелить из своей фузеи. Чёрт. Время вернулось к обычному режиму. И первое, что я услышал, было руганью Симоновой. Её первое слово, которое она произнесла, получив ранение. При этом девушка даже не заметила, что её только что чуть не пристрелили. Грохот на втором этаже, который произвела упавшая американша, она услышала только сейчас и недоумённо посмотрела мне вслед, когда я сорвался с места, чтобы проверить, нет ли на втором этаже ещё кого-нибудь настолько же негостеприимного. "Чисто", доложил я сверху. Снизу синхронно донеслись такие же доклады спецназовцев, после чего появились и они сами, поддерживая раненую девушку. Царапина, сделанным безразличием сообщил Птах, распаров на де штанину и осмотрев рану. Сейчас махом золотаем. Рез вот этого пёсика притормозило. Молодец. Но было видно, что за девушку он переживает. Сам вон в медика сел играть. Мы же с Малым направились к окнам, чтобы оценить позицию. Пока Симонова оказывали первую помощь, я выгрузил из инвентаря почти весь наш арсенал. Напарник тут же принялся раскладывать стволы вдоль стены, чтобы можно было брать нужно, не тратя на это времени. Я же подхватил Печенега за ручки переноски и отнёс наряжённый пулемёт к лестнице. Птах к этому времени закончил бинтовать девушку. Дело великанши без затей столкнули вниз, чтобы затруднить подъём тем, кто мог напасть на нас снизу, когда мы начнём веселье. И теперь оборудовал огневую точку и инструктировал Симонову. Лучше ляг, да. И тебе не так больно будет, и мишени себя не будешь изображать. Гвозди во всё, что в дверь полезет. Только союзников не подстрели, дополнил я и вышел на связь с Милиндой. Генерал Голос женщины уже не был таким обречённым, как во время нашего первого разговора. Мы рядом заняли позицию, коротко сообщил я. Пройти через эту толпу не сможем. Предлагаю тебе с людьми идти на прорыв. Мы поддержим вас. Прошу простить, шая. Синяя директива и в жизни квита, словно бы вернулся устав вооружённых сил Титаниской империи. Но это самоубийство. У меня всего полтора десятка человек в живых осталось. Какой прорыв. Между двумя последними словами явно читалось ещё одно, невысказанное и непечатное. Я усмехнулся, глядя на сердитое лицо своей собеседницы. Не волнуйся, у нас карастрельное автоматическое оружие, много оружия. Вам нужно только выйти, а потом очень быстро бежать в двухэтажном здании с коричневой крышей. Склады водоыша Оконный рама на втором этаже выкрашены синим, уточнила она. Слова про пулемёты её немного успокоили. Да. Я быстро добежал до окна и убедился, что мы говорим об одном и том же складе. Мелинда, у тебя есть что-то со старых времён? Генератор щита быть может, чтобы закрыться от случайных выстрелов. Имеет Саша, но он почти разряжен и не продержится долго. «Ну, хоть что-то. Постараемся, чтобы в вас никто не стрелял, но...» «Я понимаю. И благодарна». «Рановато еще. Давай сперва вытащим тебя и твоих людей. Я выставил таймер через консула. Видишь?» «Да». «На нуле? Выдвигайся». «Принято, Шая». Десять минут мы потратили на то, чтобы распределить сектор стрельбы. Огневой вал был на нас троих. так как Надя отвечала за тыловое прикрытие. Малой вооружился автоматическим станковым гранатометом, положив рядом с собой парочку тубусов с одноразовыми шайтан-трубами и такой же пулемет, как у Симоновой. Птах – какой-то длинноствольной штурмовой винтовкой, собранной на основе американской М-ки, на планке которой был установлен серьезный такой оптический прицел. Он у нас за точечное выведение противника из строя отвечал. Я же убрал за нендобностью ПП-90 обратно в инвентарь и взял в руки третий печенек. С моими показателями силы я вполне мог орудовать им как штурмовой винтовкой, а плотность огня в нашей операции была куда важнее точности. К его ЦВУ был прикручен лазерный целеуказатель, но не как прицельное приспособление, а как указка для Милинды. Отведённые на подготовку 10 минут истекли. Когда таймер перед глазами начал крутить последние 10 секунд, я отдал приказ на начало стрельбы. Чтобы отряд Эквита мог беспрепятственно выйти за ворота, в рядах врага должна была начаться настоящая паника. И АГС-40 с этой задачей справился. Десятки 40-мм осколочных гранат с широким веером накрыли боевые порядки врага. На фоне множества взрывов моя стрельба была практически незаметна. Но на самом деле тоже собирала кровавый урожай. Птак же пока вообще не вмешивался, ожидая начала прорыва. Орденские войска не ожидали подобного. Им мгновенно превратились из серьёзной силы в ворущих, визжащих и бегущих людей. Разве что сиракозские великаны, по которым я высадил длинную очередь, не впали в панику, а мгновенно сориентировались, залегли и даже начали стрелять в ответ. Но ими уже наш снайпер занимался. Я же, как и малой взявший пулемет, сосредоточились на воротах. Створки распахнулись в тот момент, когда таймер обратного отчета в интерфейсе показал ноль. Оттуда, прикрывая с боков щитами, выбежал отряд человек в тридцать. Не все были воинами. В центре построения бежали обычные гражданские, наверное, слуги или кто-то вроде. Я это отметил машинально, мысленно поставив Геннису Рела на дополнительный плюсик в карму. Не бросила своих людей, всех на прорыв повела. После чего сосредоточился на стрельбе. Как и говорил Малой, нам не нужно было полностью загеноцидить армию Ордена. Достаточно лишь заставить ее запаниковать, а потом поддерживать это состояние. Поэтому стрелял я, как и второй пулеметчик, короткими очередями. Отсекая всех тех, у кого хватило глупости и смелости пытаться помешать небольшому отряду Эквита. Так же, как классический марксмен. То есть не как классический снайпер, который работает по одиночным целям, долго их выцеливая. Он бил одиночными, но так часто, что уже ни один из серокожих стрелков не рисковал высунуть голову из-за найденных укреплений. Все, кто не сообразил сделать это сразу, сейчас лежали и тихо остывали, обзаведясь дополнительным отверстием в теле. "Надя!" крикнул я. "Союзники на подходе. 2 минуты!" Отряд Миленды преодолел открытое пространство без потерь и теперь мчался к занятому нами складу. Я уже было подумал, что никто не рискнёт их преследовать, но тут из-за стены одного из строений Скрытые от нас до времени, выскочили четыре псины и бросились в погоню за людьми. Они были похожи на ту тварь, что Надя застрелила здесь. Гладкая морщинистая серая кожа, мощные лапы, серьезного вида челюсти. Насколько я понял, их с собой привели серые великаны, при которых они были кем-то вроде охотничьих собак. «Малой, на одиннадцать часов!» «Вижу!» Мы в два полимёта начали лупить по собакам. Однако те оказались свёрткими. Двух срезали, но две оставшихся набросились на замыкающих бойцов Фрилана, повалив их на землю. Раздались душераздирающие вопли. Псы не стали терзать жертв, потратив лишний миг на то, чтобы перекусить им шею, после чего тут же попытались снова напасть. Но тут на их пути выросла сама генис этого города. Два коротких взмаха длинным клинком, и на землю упали обе располовиненные твари. Как и все эквиты, Меринда была очень быстра. Надя, наши заходят. Поняла. И тут же стала выкрикивать одно известное ей слово на здешнем языке. Наверх, наверх, наверх! Эвакуация не затянулась надолго. Я открыл портал прямо посреди комнаты, откуда мы стреляли. Люди Миленды вбегали, получали указания, куда идти, и тут же исчезали в дрожащем воздухе переходной линзы. Последняя через неё прошла Эквит, коротко кивнув мне. Всё, народ, сворачиваемся, сообщил я, успев к этому времени загрузить весь необходимый и используемый нами арсенал в инвентарь. Мы тут закончили. Только подарочек Серам оставлю. Буркнул малый, устанавливая на том месте, где недавно лежала Симонова, противопехотную мину Мон-50. Нехорошо без подарка уходить.